глава шестнадцать призрак взвыл кинулся за мной айден выпрямил руку и скрестив пальцы громко приказал сахаре сах я кожа ощутила силу вышедшую из под его пальцев кажется мы воспользовались одним заклинанием вот только у бывшего декана оно вышло значительно сильнее нужно будет спросить его потом призрак завис в воздухе яростно вращая глазами уходим айден схватил меня за руку У нас не так много времени. Неизвестно, сколько его продержит резерв, данный мне институтом». «Институтом? Ого!» А Айден основательно подготовился, не то что я. Я развернулась, собираясь следовать за высшим демоном, но остановилась. Другого шанса у меня, возможно, не будет. «Подождите, магистр Айден, дайте мне пару секунд». Повернулась к призраку. Он захрипел от натуги, скрипнул зубами, попытался протянуть ко мне руки. Чувствуя за собой Айдена, я была намного смелее, и голос мой уже не задрожал, когда спросила, «Зачем ты крадешь чужую магию? Для чего тебе она? Чего ты хочешь?» Призрак дыхнул холодом и вдруг замер, смотря на меня. А вернее, его безумный взгляд замер на уровне моей груди. Я вспомнила распахнутой груди, торопливо запахнула рубашки Кривая усмешка исказила рот призрака, после чего он взвыл «Ты! Ты! Ты!» «Тебя!» — попытался скинуть с себя держащие его магические цепи и достать меня. Что-то дикое и остервенелое появилось в его лице. «Ты!» — визжал призрак. Магия едва сдерживала его. Чувствовалось, как предельно натянуты нити, сковывающие призрака. Айден схватил меня за руку. «Быстрее! Что-то мне подсказывает, что даже резерв его не слишком долго задержит!» «Поторопимся ли пи поддержал его мышь, сидевшая на моем плече. Меня уговаривать не нужно было. Я позволила бывшему декану взять меня за руку, и мы не пошли, побежали по коридору подальше от призрака. «Ты!» — гулом неслось следом за нами. Я бежала и думала, почему заклинание не сработало? Призрак не сказал мне правды, то есть сказал, но совсем не то. То, что я ему нужна как очередная жертва, и так знала. Почему он не ответил? Зачем ему нужна чужая магия? Неужели мы зря варили зелье правды? Пока эти вопросы крутились в моей голове, мы достигли развилки. «Нам направо!» — закричала я. «Нам прямо!» — бросил Айден. «Там зеркало ждет!» — указала я. оттуда я пришел», — хмур заявил бывший декан. «Будьте добры, слушайте меня. Вы предлагаете мне идти в вашу комнату? Может, тогда просто разбежимся в разные стороны?» И вот тут что-то изменилось. Высший декан после моих вопросов словно вообще забыл, о чем только что говорил. Повернулся и посмотрел на меня совершенно другим взглядом. «Лия!» — прошептал с нежностью в голосе. Я от такой резкой перемены в не застыла, с удивлением на него смотря. А он ласково смотрел на меня. «Лия!» — проговорил снова с придыханием, целуя мои пальцы. Я постаралась руку свою из его ладони забрать. Не тут-то было! Он сжал мои пальчики и начал целовать каждый. Меня бросило в жар. Сердце стучало так, словно позабыло, что такое ровный пульс. Декан Айден. Попыталась сказать я, но голос сел, и я выдавила это едва слышно. Он прижал меня к себе и склонился, почти касаясь моих губ своими. Лия, девочка моя. Во мне словно пружина лопнула. В первый момент я яростно захотела прижаться к его губам, ощутить их вкус, отдаться чувствам. У меня даже голова закружилась. Но откуда ты? Из самой глубокой норы моего сознания выплыло пугающее и отвратительное. Лея — это зелье. Посмотри в его глаза. Они затянуты пеленой. Это магия. Лея мало не покажется, когда он узнает. я посмотрела ему прямо в глаза. О, боги! На декана зелье правды подействовало! Я с трудом, пересилив себя, отвернулась от Айдена. В глубине подземелья раздалось злобное у у И от этого звука я полностью пришла в себя. Посмотрела снова в лицо бывшего декана. Глаза в серой пелене, влюбленные, нежные, любимые. Как же трудно отказываться от того, о чем так долго мечтала. Но ведь я не самоубийца. Декан не простит, если я воспользуюсь ситуацией. Хотя, признаюсь, слышать такую правду у слада для меня. Вот только хочет ли он, чтобы я ее знала? Нет. Да и не время поддаваться собственным желаниям. Призрак вот-вот отомрет и кинется следом за нами. Я взяла высшего демона за руку и мягко потянула в правый коридор. «Декан Айден, нам надо торопиться». «Какой же я декан!» — ласково улыбнулся он. «Для вас я просто Айден». А я, смотря на него, вдруг подумала. «Никогда не хочу видеть его таким. Слишком уж...» «Неправильно, точно. Я люблю совсем другого декана. Строгого, властного, уверенного в себе и своих силах демона». Мне, конечно, приятны его слова, но как-то слишком слащаво. «Милая моя солнышко, Лия, свет моих очей! Ого, как нас несет! Я ваш преданный слуга навеки, раб вашего сердца, я влюблен в вас давно, и эти чувства не позволяют мне спокойно жить. При одной мысли, что могу вас потерять, схожу с ума». «Это пора прекращать», — с тоской подумал я. «Боюсь представить, что будет, когда он в себя придет». «Айден, прошу вас, давайте вы позже и на меня всю вашу любовь, а сейчас бежим!» Но он, вместо того, чтобы бежать, обнял меня за талию и прижал к себе. В любой другой момент столь пылкие признания и близость с Айденом вызвали бы у меня неописуемый восторг и радость. Ведь мне в любви признавался мой любимый высший демон, но сейчас... у у у Судя по радостно взвывшему голосу, призрак уже почти вырвался из заточения. Айден смотрел мне в глаза. Лия, вы не понимаете, насколько мои чувства к вам мучительны. Лия, милая моя Лия, поймите, я готов на все ради вас. Вы первый бес, который совершенно ничего не знает о бесах и влиянии на демонов. И поэтому вам не понять моих чувств. Мимо такой, как вы, трудно пройти мимо, не обратив внимания. Вы притягиваете своей неуемной энергией. Но в то же время к вам страшно приблизиться. Вы словно ураган, сметающий все на своем пути. у у, -у! Призрак все-таки вырвался. «Мышь!» – заорала я. И мы с предвестником как-то разом друг друга поняли. У одной меня не хватило бы сил. Но вдвоем со зверенышем... «Мы точно сможем!» Я щелкнула пальцами, отправляя импульсу мышу. Тот вскочил на плечо Айдена и, уверенно поймав его, оббежал, отпутывая шею высшего декана. Пелена в его глазах стала черной. «Ужас, что я делаю?» «Айден меня убьет!» «Но лучше уж он, чем призрак!» Именно с такой мыслью я затянула поводок подчинения и помчалась по коридору. «Айден теперь уже не в силах не повиноваться мне, бежал следом!» Так, сейчас левый коридор, снова левый, а вот и зеркало. Призрак уже совсем рядом. Зеркало охнуло, увидев меня, тянущую на поводке высшего демона, и выдало что-то вроде «Каюк нам всем!». Я же заорала «Закрывай за нами портал!» и прыгнула в отражение. Портал за мной захлопнулся под неистовый рык призрака. В комнату мы ввалились к уборем. Я споткнулась о раму зеркала и чуть не встала на колени, Благо, за край стола удержалась. Но в спину тут же врезался идущий за мной Айден, и мы уже вместе легли на пол. «Могу вам точно сказать, что бывший декан, ох, какой тяжелый! Встаньте с меня!» Он перекатился и встал, счастливо смотря замершим взглядом в пустоту. «А-а-а, жива-жива!» — завопил кот, подпрыгивая на всех трех ногах. «А кто это здесь? Божечки! Это декан Айден!» И радостный тон его мгновенно изменился на испуганное бульканье. «Мамочки!» — котелок ловко отскочил в сторону и спрятался за углом шкафа. «Леечка, деточка, мне ведь не кажется, он на поводке подчинения?» «Я, пожалуй, пойду к Хейди в комнату». Быстро отреагировало зеркало, и ловко, выстроив в самом себе портал, тут же исчезло. «Пи!» — сказал мышь, и, соскользнув с моего плеча, скрылся под кроватью. «Предатели!» — сказала я, смотря на глупо улыбающегося Айдена. «Хотя была бы моя воля, я бы тоже куда-нибудь смылась. Ведь прекрасно понимала. Сейчас я сниму с него поводок. Он придет в себя и...» Перекрестилась. Вот честное слово. И прошептала. «Спаси и сохрани от супостата злобного». После этого щелчком заставила поводок исчезнуть. Несколько секунд темная пелена мягко сходила с глаз бывшего декана. Потом и пелена от зелья «Правда» тоже померкла. «Своё оправдание хотела бы сказать, что если бы не я...» Начала, пытаясь быть смелой. «Молчите, адепт Калия, просто молчите!» Тихо, но угрожающе произнёс пришедший в себя Айден. Огляделся. Принюхался. «Шатур трава!» — сузил глаза. «Ни слова, адепт Калия! Прежде чем вы откроете рот, бегом в купальню и смойте из себя зелья!» Судя по голосу, слушаться нужно было беспрекословно. «Что я...» И сделала. Вот только не сдержалась. Вы же не будете убивать меня прямо здесь? Кто меня просил снова задавать ему вопрос? Взгляд декана тут же вновь затянулся пеленой. Лия, как можете так думать? Голос стал приторно нежным. Я никогда не причиню вам зла. Я просто не могу этого сделать. Вы для меня... Дальше я не слушала, рванула в купальню. Заперлась и терла, терла себя мочалкой и мылом, поливала водой, смывая все а потом просто стояла, боясь войти обратно в комнату. Возвращалась с понурой головой, придумывая, что же я скажу. Но говорить ничего не пришлось. Бывшего декана Айдена не было. Посреди комнаты моргнул и появился портал, обрисовывая очертания зеркала. «Магистр ушел?» – прошептала она «Ушел!» – облегченно выдохнула я. Зеркало полностью появилось в комнате. «Это хорошо. Злые бывшие деканы – это плохо. Не хватало еще, чтобы меня снова в подвал отправили. «Тебя не отправят, а вот меня...» Я пошла к кровати и села. «Хотя куда уж дальше?» Мышь высунулся из-под кровати, забрался по ее ножке наверх и уселся рядом со мной. Кот подступил ближе. «Ну, раз декан ушел, ты расскажи, как все прошло». Я уныло посмотрела на котелок. «Если убрать историю с магистром Айденом, то...» никак Зелье правда не сработало на призраке, на дыка не сработало, на проклятие нет. На все мои вопросы оно только и кричало «Ты, ты, ты!», будто я и без него не знаю, что я следующая жертва. Мышь вздохнул и забрался на подушку, где улегся, прикрывшись плащом. Зеркало задумалось. «Странно это! Должно было сработать!» «Неужели я что-то упустила?» Я не ответила. Мне почему-то стало очень обидно, и за попусту потраченное заклинание, и из-за ухода декана. Он даже ругаться не стал, просто ушел. А я осталась в своих воспоминаниях и чувствах. Легла в кровать и закрылась с головой одеялом. Вопросов мне больше не задавали. Хотя я слышала, как очень тихо о чем-то переговаривались зеркало с котом. «Тихо!» — сказала я. «Всем спать!» И голоса смолкли. А я никак не могла заснуть, вспоминая ласковые взгляды нежные. Для вас я просто Айдан.